Правильное хвойное. Я избегала Лео, не зная, как отреагировать на его первую открытку. Отец, как обычно, ужинал по четвергам в Эль-Пуэрто и рассказал мне, что ресторан находится под угрозой существования из-за девелопера, что купил не только торговый центр, но и лощину за ним, планируя снести весь сайт, разровнять всю территорию и выстроить там кондоминиумы класса «люкс». Студенты, разгоряченные весной и коктейлями из текилы, регулярно устраивали акции протеста на парковке Вейсайда, так что пока бизнес у Лео ушел неплохо. На следующий день я сама поехала туда, чтобы посмотреть, что происходит. Прямо возле променада, рядом с пустыми бочками подрастения, возвышалась уродливая снеговая куча, которая, вопреки всем законам физики, отказывалась таять. Она давно почернела, и оттуда торчала какая-то тряпка, пара смятых пивных банок, старый ботинок и серебристая мишура. Для мая зрелище просто безумное. Впрочем, ранее по весне еще бушевали метели, и держалась промозглая погода. Сейчас Лео с работниками кухни посыпали снеговую кучу солью. Кто-то даже вылил на нее кастрюлю горячей воды и побежал за второй. Минут десять я смотрела на всю эту суету, Снеговая куча побелела и немного осела. Глядя на сгорбленную спину Лео, я поняла, как он удручен и мысленно пожалела его. Даже айсберги подвержены таянью, но только не эта громада. На обороте второй открытки Лео написал «Скучаем по тебе, возвращайся скорее. Лео и променад». И опять это была картинка с Тисом, только в другое время года и под другим углом. В понедельник я снова пришла в Эль-Пуэрто, прихватив с собой открытку. Ресторан был полон, и Лео усадил меня за столик в променаде. Когда он принес бурито, я указала на открытку с Тисом. Он улыбнулся и сказал, значит все всё-таки Тис?» «Твой отец сказал, что он тебе понравился». «Правда?» Я удивилась, что отец делится такими вещами. «Он как-то объяснил это?» Лео покачал головой. Не получив от тебя ответа, я подумал, что все таки не ТИС. «Папа говорил, что ты можешь остаться без своего ресторана», — заметила я. Лео прикрыл глаза. «Да». «Вполне может быть. Пока непонятно. Тут планируются еще протесты». «Я вижу, ты приготовил горшки под цветы. Могу заняться рассадой». Он улыбнулся и сказал, «Цветы тут не помогут». «Цветы всегда в помощь», — ответила я. Лео кивнул в сторону открытки. «Чем так необычно это дерево?» «Трудно объяснить сразу. А ты его видел вживую?» «Я редко бываю на территории университета». «Это верно. Ведь лекции, на которые он записался, устраивались в отдельном здании в северной части города. Но я мог бы туда сходить». «Я сказала, что скоро опять уезжаю к друзьям». «В конце недели?» «Нет». «Так давай в воскресенье к Тису». В рюкзаке у Лео было все, что нужно для пикника. Расстелив на траве одеяло, он жестом предложил мне располагаться поудобнее, вытащил охлажденный чай, фрукты и аккуратно упакованные сэндвичи. За едой я рассказывала ему историю Тиса, откуда он взялся, как я его раздобыла и как ухаживала за ним. Я объяснила, почему мы отгородили Тис саженцами Ели Ситхинской и даже упомянула, что он растет слишком быстро. Лео не очень-то удивился этому, хотя с интересом слушал меня. «А табличка у него неправильная», — прибавила я. Лео прищурился, вчитываясь. «Это же мужская осыпь сказала я. «Видишь, на нем нет ягод». «Неужели он бывает и мужского, и женского рода?» Я кивнула. «Да, этот мужского». «Но тогда почему?» «Есть признаки того, что фартингельский тис перерождается», На его верхние ветки появились ягоды, поэтому наши университетские юристы учли в табличке обе вероятности. «Но ведь этот тис-мужчина?» — спросил Лео, указывая на моё дерево. «Да, а у шотландского тиса только через три тысячи лет его существования началась смена пола». «Но это же нелепо!» «Согласна!» Мы немного помолчали, поедая свои сэндвичи, а потом Лео сказал... Моя бабушка очень любила садоводничать, и летом у нее на крыльце росли в ящичках и подвесных горшках петунии. Я замерла. Они свисали вниз большими каскадами, и так каждое лето, даже не знаю, как она умудрялась. «Возможно, весь секрет в подпитке?» Видя, что Лео немного обиделся, я поправилась. Но, может, она и вправду имела к ним подход. «А мне нравятся петунии». Они будут отлично смотреться в катках вдоль променада, что скажешь». Мне хотелось рассказать ему, какое это мучение провозиться целый день, высаживая петуньи, но я сдержалась. «Здорово, что у тебя остались такие счастливые воспоминания о бабушке». Когда мы закончили еду, я проводила Лео по территории. Задержалась возле высаженных полукругом Росфлорибунда и понюхала одну. Лео постоял, а потом наклонился и понюхал ту же самую розу, словно посреди всего благоухания я выбрала самую-присамую.